Глава десятая. Четверг. 27 апреля. Ближе к вечеру. Москва. Сретенка. Рита ощущала одновременно неуют и любопытство. Засекреченная квартира КГБ. Нежилая, брошенная будто, да и мебель казенная. Но тут главное не обстановка, а сам дух тайный. Миша рассказывал, как заходил сюда. Почуяв, что мысли принимают запретный оборот, девушка суматошно отрешилась, глуша, ненужная в сознании. А то уже тоска зачернела на душевном горизонте. Сейчас еще и боль прильет. «Кыш-кыш, негатив!» — грозно подумала Рита, с натугой отвлекаясь на девчонок. «Держится и Грегор». Светлана с Наташкой чопорно присели на диванчик, натянув юбки на коленки. Красивые личики изображают тревожное внимание. «Может, это и глупая идея — искать помощи у чекистов, но ради Миши девчонки готовы на все. Ну, почти на все. Нет, без всякого почти». Рита покосилась на хозяев квартиры. Генерал Иванов сидел верхом на столе, сутулись, и сложив руки на спинке, а президент устроился за столом. Девчонки цепенели в такой компании, как бандерлоги рядом с К. Она одна не обращает внимания на статусы и ранги. Не до того. «Миша, Мишенька, где ты?» Набегают и набегают безотрадные мысли. Замедленно шлёпнув ладонями по блестящей столешнице, Андропов сказал с наигранной бодростью. «Для зачина, Боря, ты точно ничего не сообщал Гарину?» «Да точно, Юра, Юрий Владимирович», — уныло вздохнул Генлейд. «Ни слова, ни полслова». Блеснув очками, президент СССР обшарил глазами гостей и безошибочно выбрал самое слабое звено. «Наташа», — проворковал он, — «а мог Миша заставить Бориса Семёновича выдать секрет?» и Вер не возрумянилась. «Не мог», — выпылила она поспешно. «У Миши не осталось силы», — хладнокровно рассудила Рита. «Ему хватает энергии как целителю, но на гипноз, на всякую там телепатию... Нет. Как будто сомневаясь, Андропов только головой покачал. Сложив ладони, он приложил их к носу и чуть гнусаво измолвил: "Значит, Миша не мог разговорить Бориса Семеновича". "Да что ты заладил", сплел Иванов. "Мог, не мог". "Не ругайтесь", страдающим голосом сказала Наташа. "А чего он?" буркнул Генлайд, принимая постный вид. "Больше не буду". «Не знаю я, не помню», — вырвалось из него раздражение. «Может, и сболтнул чего?» Миша узнал, что ликвидировать его приказал Джеральд Форд, медленно и чётко выговорила Рита. Андропов звонко шлёпнул ладонями по столу. «Вот», — вскинул он указывающий перст. «Но это лишь одна из версий», — Иванов нервно протёр очки. «Там всё сложнее и запутанней». Начать с того, что киллер вовсе не це рушник, причем этому Джонни Киду заплатили десять миллионов долларов. Откуда у Форда такие деньжищи? Подожди, Боря, не ерепенься, ласково заулыбался Юрий Владимирович. Пусть девушки выскажутся. Мм. Рита легонько сжала Свете на плечо. Да, Миша хотел отомстить Форду. Быстро заговорила Шевелева. Мы с ним. Она вскинула голову, с вызовом глядя на Андропова. «Да, мы встретились с одним клерком из американского посольства, Гвильямом Кедриком, кажется, и договорились, что тот выдаст Мише паспорт». «На имя Майкла Борна», — вмешалась Рита и поджала губы. Она специально подбрасывала детали у кистов, бывшего и нынешнего, от тайны Грегора. «Да», — кивнула Света, волнуясь. «И десять...» «Нет, девять дней назад Миша улетел в Нью-Йорк незамеченным». «А девять дней спустя заявился Маркоти», — кивнул президент, довольно подводя черту. Сцепив пальцы, он уложил на них подбородок, глядя в полировку стола. «Да, поганейшая ситуация, просто поганейшая. Знаете, меня так и тянет списать все на Миша на самовольство, но ведь часть вины лежит и на нас, на КГБ». «Недопустимо того рокового выстрела...» Иванов длинно вздохнул. «Вот что, девчата!» — задумался Андропов. «Когда мы с Мишей увидимся, я его, конечно, вежливо поругаю, но...» «Хм... Сначала товарища Гарина надо вытащить оттуда сюда. Это очень важно. И для нас, и для вас, и для всего нашего государства. Поэтому...» Я не могу вам приказывать, но прошу, очень прошу принять предложение заокеанского буржуя. Честно признаюсь, терпеть не могу самодеятельности, а вы ведь совершенно неподготовлены. С другой стороны, может оказаться, что именно благодаря непрофессионализму вы окажетесь вне подозрений. Так что, — повел он головой, — летайте самолетами аэрофлота, и вы знаете, где Миша, что с ним. «Понимаете, товарищи агентессы?» «Понимаем, Юрий Владимирович», — четко ответила Светлана, позволяя себе наметить улыбку. «Приложим все силы». «Но выполним задание партии и правительства», — пылко зазвенела Наташа. Иванов едва смог удержать на лице бесстрастное выражение, а вот президент одобрительно покивал, внимая комсомольскому пылу. «Годится!» Андропов энергично потер руки. «Когда вы встречаетесь с Сотти?» «В шесть вечера». «Ну, времени еще полно. Мы вас проинструктируем и...» «Боря, вино на месте?» «Так точно, товарищ президент». «И выпьем за успех нашего общего дела». «Я уже и отвык от столь приятной компании», — похмыльнулся Юва. «Ну, товарищ генерал-лейтенант, пусть начинает инструктаж, а вас, Маргарита, я прошу на кухню». Поможете нарезать, что нам холодильник пошлет. — Да, Юрий Владимирович, — прощебетала Рита. Ей здорово полегчало. Стронулся, пошел раскручиваться сложный чекистский механизм. Зашелестят строгие исходящие, входящие запищат суматошной морзянкой. Фигуры тайные и явные займут свои места за океаном. И начнется незримая контр-игра. Я тут, пока плащ вешал, услыхал чей-то шепоток. Андропов глубокомысленно глянул за белую дверцу бирюсы и стал выкладывать закуску. Мол, ничего себе, сам пожаловал. «Авторство за мной», — мельком улыбнулась Гарина. «Я так и понял. Конечно, не царское это дело. Но именно Мише мне надо сказать спасибо за то, что мне удалось стать самим. Да и вообще...» я многим обязан вашему мужу потоньшую потоньше режьте наш генерал не выносит толстых шматиков в сало оно должно просвечивать жертва голодного детства юрий владимирович риту утешила голос а вы как верите что с мишей все будет хорошо будет силой сказал президент приказываю верить есть Вытянулась девушка, и нож в ее руке ожесточенно засневал, кромсая колбасу и сыр, словно мечом разе омишиных врагов. Суббота. 29 апреля. Полдень. Нью-Мексико. Ранчо с Экл-Джей. Двое постоянно с барухом, они при нем неотлучно. Аиджи в полголоса объяснял диспозицию, зорко поглядывая по сторонам. Еще одну парочку удалось убрать. «Ну, ты в курсе. Остается третья двойка. Лопес и Геррера. Эти чеканы споразительно тупые и злобны, а главное — преданы хозяину. Я-то хотел, чтобы они были у меня на глазах». «Ага», — хмыкнул он. Босс настоял и Мекса дежурит на въезде. «Вон там, за скалами, где развалины старой осьенды». «Я посмотрел вон туда». Каменные бока утесов почти сходились, как с и хорибда. Не пройти, не проехать. С дуэтами мы разобрались. Мое лицо, обращенное к солнцу, хранило полную безмятежность. А что это за квартет гастролирует? Ребятки, кажется, из морпехов. Армейскую выправку крепких парнишек, сновавших по дальности, не могла скрыть никакая штатская одежка. «Рейнджеры», — усмехнулся индейец. «Они нам не опасны». «Хм... Это моя военная хитрость сработала. Наш гостеприимный хозяин всерьез забоялся Ротшильдов. Кстати, боссы ковбоя отзывает в личную охрану». «Третьим будет?» — усмехнулся я. «Да», — кивнул индеец, не уловив ассоциации с любителями огненной воды, и покосился на меня. «Ты так спрашиваешь, будто побег готовишь». «Нет», — покачал я головой. «Мне нужен барух». Аиджи мигом успокоился и даже подобрел. Остается араб, египтянин или кто он там? Салех. «Если что, затеем этот... Как ты говорил, Бармалей? В общем, в случае чего, этот Бармалей выступит против нас. Мои глаза прищурились, улавливая движение под столбчатым навесом. Помяни черта». Салех чем-то смахивал на Саддама Хусейна, такой же плотный, смуглый, с пышными усами и тяжелым взглядом жгучих глаз. Как и прототип, он обожал полувоенный стиль в одежде, да чтобы на ногах блестели тяжелые, тупоносые ботинки со шнуровкой. Но самое примечательное скрывалось внутри Бармалея — чудовищное самодовольство и аномальное высокомерие. Пожалуй, Салех — единственный из апостолов, кто получал нескончаемое удовольствие от самого наличия силы, а уж когда он ее прикладывал, то просто жмурился от блаженства. Раб всегда был на особицу, подчеркнуто не замечая соратников. Меня он открыто презирал, Аиджи еле терпел, а Оуэна, похоже, ревновал. А то как же? Чего это барин не его, великого и ужасного, приблизил к своей тушке, а какого-то там чентри. «Меня еще беспокоит габа», — расцепил я зубы, следя за Салехом. «Он дико и непредсказуем». Подумав, краснокожий кивнул. «Будем играть теми картами, что выпали». Он потянулся, как огромный кот, и прислушался. «Едут вроде». Я глянул на далекий выход из долины, где лесистые склоны почти смыкались. Там всклубилась пыль, а секунду спустя облеснули фары джипа Чироки. Ворча двигателем, машина одолела подъем, и с шуршанием развернулась на щебенчатой площадке рядом с фургончиком. Из передних дверец еле выбрались два мордоворота в степенных черных костюмчиках и непременных солнцезащитных очках. «О, он!» — прогудел тот, что сидел давеча за рулем. «Где?» — басом поинтересовался его сосед. Видимо, поодиночке им никак не удавалось осилить пару слов подряд. «Здесь!» — в тон отозвался Чентри, подбегая трусцой. «Садись!» — буркнул крупногабаритный водила. Ковбой юркнул на заднее сиденье. «А ну стой!» — крикнул олег становясь в позу ганфайтера. Ноги шире плеч, руки малость разведены, голова и плечи опущены. Нарушая обеты, он покачивался в их милю. Припухшее лицо багровело, словно от натуги. Толстые губы подёргивались, а глаза горели угрюмой чернотой. И всё бы ничего, да только голос подвёл араба. Грубый, со злою хрипотцой, босок сорвался, взвиваясь по петушиному. Опозорившись, Салех трубно заревел, выпрастывая длинные костистые руки в сторону чентри. Кусамак! Тратить энергию на Бармалея было просто глупо. Я врезал ему по морде, зато от всей души. олеха крепко приложила о загудевший фургон. Пластаясь на манер распятого, раб съехал по гофрированному борту с облезлым призывом «Дрин Кока-Кола». И тишина. Оба мордоворота глянули друг на друга, морща гладкие лбы. И водитель ракотнул. «Поехали!» Оуэн, выглянувший из машины, нырнул обратно, сложив для меня колечком большой и указательный палец. «Ок!» Чироки развернулся, обрызнув каменным крошевом, и покатил вниз, качаясь на ухабах. «Нам по дороге», — усмехнулся Аиджа, кивая на кораль. «Седлаем и двигаем к каньону. Зайдем с тыла». «Сам не знаю, до куда хватит Лопеса с Геррера. Проверим?» «Давай». Откровенно говоря, не любил я ездить верхом. На машине мне привычней и приятней, но ленточный каньон техники не одолеет. Неожиданно за спиной взревел двигатель. Шаркнули покрышки, и щебенка дробно сыпнула под днищу. Я обернулся. Прямо на меня мчался, разгоняясь давешний фургон. За рулем подпрыгивал Салех, щиря зубы и пуская розовую слюну. А сатанелый решил задавить, чтоб с хрустом, с чавканьем. Рядом со мной замер Аиджа. Он в упор смотрел на араба, ловя его зрачки, черные как дуло. Вот только Бармалей видел не краснокожего, а дерево, кряжистый столетний дуб. Угловатый фургон, размалеванный красным и белым, резко вильнул в бок. Погромыхивая будка и сминая передок, врезался в щербатый валун. Салеха вытряхнула из кабины. Вышибив ветровое, араб врезался в кремнистую землю. Череп лопнул, как расколоченный горшок с серой, с клиской овсянкой. Скрижетнув, машина плавно опрокинулась, с грохотом накрывая апостола. Седлаем. Невозмутимый индеец зашагал к конюшне. «Спасибо, Аиджа», — вытолкнул я, отмирая. «Не выйдет». «Миха!» Улген сбежал с горки проворной трусцой, расплываясь и смыкая глазки в щелочки. «Однако красиво вы его!» Он восхищенно подцокал языком, глядя на пыхтевших рейнджеров, обступивших фургончик. Шипка, Там барух! Онлайн, однако!» Пригасив в себе сполох жестоких фантазий, я быстро поднялся к ранчо. У дверей кабинета рейл габа, неприятно вращая белками глаз. Вот только тебя мне и не хватало. «Выйди!» Холодно приказал я, и черный колдун тихонько прикрыл двери за собой. А смерцавшего экрана уже вовсю улыбался мой враг. «Выкенд!» — развел он руками. «Ваш ответ, Миха!» Непринужденно развалившись в кресле, я сцепил пальцы и глянул на черно-белое изображение. «Да!» «Отлично, отлично!» Радостная баруха тут же обрело деловой тон. «Вам будет предоставлен особняк в Нью-Йорке, в чудном местечке форест Хиллс, и открыт счет в швейцарском банке». Он замер на паузе. «Как только начнется наше с вами сотрудничество, я сразу переведу 10 миллионов». «Люблю круглые цифры». Юморок дался мне с трудом. «Записывайте». Надиктовав главному буржуину соблазнительные котировки ближайших торговых сессий и фьючерсы на лето, я поскреб по сусекам памяти. И еще кое-что. 4 мая норвежцы обнаружат колоссальные запасы природного газа в Арктике, а к концу года в их секторе Северного моря будут открыты 35 месторождений, нефтяных и газовых. Ммм... А, да... 28 июля цена золота превысит 200 долларов за унцию. Рабы повысят цену нефти на 14,5% в будущем году. Барух слушал меня, как Моисея и Егову. Его рука медленно потянулась к телефону, нащупала трубку и в провод канул приказ. «Первый транш перевести». «Спасибо», — вымолвил я. «Пригодится в хозяйстве». «Убью медленно». — мелькнуло в голове, — с особой жестокостью и цинизмом.